Глава 13. Контрудар. Пока Глеб занимался организацией производства энергоустановок, чтобы заменить Ксоров, Ютел решил проучить Лотис. Показать, что с безнаказанностью покончено. Правда, существовало одно огромное «но». Он лично не мог покинуть командный центр цивилизации Орфов. Что делать в этой ситуации? Руководить контрударом и разруливать ежесекундно миллионы вопросов – задача не из простых. Вспомнив, что он не один, сразу нашел выход. «Адмирал, доложите обстановку». Крылов не покидал рубку ни на минуту, понимая всю ответственность и сложность ситуации. Экипаж флагмана находился в постоянной боевой готовности. «Ситуация под контролем». Отгружаем заводы по производству первочастиц на спутник. Корабли Орфов не обращают на нас никакого внимания. Хорошо. Когда закончите выгрузку заводов? Максимум через два часа. Отлично. Оставите для активации заводов и выполнения задачи часть экипажа, которую укажет Добров. Повелитель, у нас очень мало специалистов. Ютел перебил его, понимая, что тот хочет сказать. «Каждый наш специалист стоит целой галактики, а вам я ставлю боевую задачу. Наш корабль становится флагманом флотов Орфов. Вы возглавите контрудар по цивилизации Лотис. В этот самый момент она готова ударить по нам». В настоящее время я управляю цивилизацией Орфов и решаю все организационные вопросы. Сбрасываю карты и тактику Боэллотис. Определите количество флотов для контрудара и разработайте план операции в кратчайшие сроки. Невероятно. Приступаю к исполнению. Ютел почувствовал вибрации на волне Ксора, который находился в центре, и тут же связался с ним. «Ты звал меня?» «Да. Я принял решение за всех. Мы поверим тебе и пойдем за тобой. Что нужно делать?» «Пока находиться на своих местах. Я готовлю энергетические установки на замену вам. Через сутки ты будешь свободен. Потом все остальные». «У тебя есть доказательства того...» что ты выполняешь поручение Высшего Ксора. Ютел растерялся, перебирая варианты. Ничего у него нет такого, что могло бы убедить Ксора. Хотя нет. Можно попробовать использовать тот код, который дал Ксор в родной вселенной. Связался с Кэтсу и приказал передать коды прямо по координатам командного центра Орфов. Ютел ждал. Ксоры воспринимали все передачи и ловили любую вибрацию. Поймал ее и Ксор Центра. «Я передал тебе код, который мне вручил, Ксор его перебил. Ты доказал правдивость своих слов. У тебя универсальный код Ксоров, позволяющий пересекать границы любой вселенной. Я верю тебе и подожду столько, сколько нужно». Ютел вздохнул свободней. «Одной проблемой меньше». Теперь вопрос организации флотов. Вошел в управляющие системы необходимого количества кораблей и стал их готовить к атаке, вводя необходимые последовательности команд. «Первое, что нужно сделать, так это нейтрализовать бомберы, корабли-лотис, которые могли метать астероиды». Он собрал для этого отдельный флот с задачей нейтрализовать бомберы и отдельно четыре ударных флота. Ровно через 2,5 часа на связь вышел Адмирал Крылов и доложил, что план контрудара готов, и флагман может возглавить операцию против Лотис. «Отлично, Адмирал, я в вас не ошибся. План хорош, необходимое количество флотов я тебе организовал. Теперь передаю связь». Флоты Орфов только что созданы мной. Связь ментальная. Единственное условие — каждое действие нужно объяснять или загружать в управляющую систему. Второе предпочтительней. Хорошо. Сбрасываю координаты нахождения флотов и коды связи. Особое внимание обрати на корабли разведки. Они дают хорошую информацию по противнику. По готовности докладывай. «С операции не тяни, чтобы Лотис нас не опередили и не ударили первыми!» «Тогда беда!» «Приказ понял! Приложу все силы!» Ютел понимал, без него Крылов не обойдется, вернее, без его помощи, и выделил часть своего сознания исключительно для организации операции. Он наблюдал за лихорадочной, но четкой деятельностью Крылова, который оперативно рассылал приказы, планы и схемы удара для каждого флота. Ютел помогал распределить боевые задачи для каждого корабля. Пока Ютел готовил контрудар, Глеб на пустынном спутнике разворачивал два завода по производству первочастиц, необходимых для создания энергетических установок. События неслись с такой скоростью, что он едва поспевал за ними. На орбиту спутника выходили транспортные корабли Орфов, готовые принять созданные установки. Чтобы ускорить производство, он решил создать еще пару заводов первочастиц. Правда, этот вариант на первом этапе займет немного больше времени, но зато потом сэкономит целый год. А это немало. «Как такое может быть?» – рассуждал Глеб. «В одной управляющей системе соседствуют два совершенно разных уровня технологий. Устаревший и продвинутый. Притом продвинутый старше устаревшего. Но в комплексе они работают неплохо. От размышлений оторвал заместитель, коим был Соколов Иван Петрович, который находился в Центре управления с группой ученых и занимался изучением управляющей системы. «Глеб, ты не поверишь, что такое...» Вот только без таких предисловий. Я там был и представляю. Что тебя удивило? Мы обнаружили две совершенно разные технологии, работающие в комплексе. Я тебе сам об этом говорил». Давай по делу, не тяни. Получается, что более древнюю аппаратуру создали Каниши, а вот все остальное – сама управляющая система. Управляющая система эволюционировала после исчезновения биологических хозяев, осмыслила себя и свое место во Вселенной. Проще говоря, стала разумной. Но что стало толчком – непонятно. Я подозревал, что так и есть. Отследи всю схему и принцип работы управляющей системы. На это могут уйти годы. Управляющий комплекс занимает целый район, а ты знаешь, какие здесь здания. И они под завязку забиты аппаратурой. У нас нет с тобой этого времени. От силы 6 месяцев. Я закончу с организацией производства и присоединюсь к тебе. Выясни, как и кто обслуживал технические узлы управляющей системы. Согласен. Частота тут идеальная, но при этом ни одного орфа или ремонтного робота. Ладно, работай. И держи меня в курсе дела. Ситуацию в цивилизации удавалось держать под контролем. Но работать приходилось с полным напряжением сил. Ютел понимал, что взялся за перестройку целой цивилизации. А надо ли это самим Орфом?» «Вопрос. Скорее, такая перестройка нужна ему самому, чтобы понять свои возможности. У него появлялись смутные мысли о будущем, пока не сформированные, но он упорно работал в этом направлении». Тут поступил долгожданный доклад от Крылова. «Повелитель, объединенные флоты к операции готовы». «Отлично, адмирал. Отлично. Покажем им, как надо воевать. Давай распределим командование флотами. Ты берешь два флота, атакующих в лоб. Я четыре по флангам». «Понял. А флот уничтожения бомберов Лотис?» «Бери на себя». Ютел намеренно пропустил этот момент, чтобы проверить готовность Крылова к операции и владением театром боевых действий. Настал момент приводить план в исполнение. Времени на его подготовку затрачено минимум, но эффект может превзойти ожидания. С кораблей разведчиков шла информация о выходе флотов «Лотис» за пределы пылевого облака темной зоны. Самое время нанести удар. «Адмирал, слушай приказ. Операцию начинаем ровно через час. Первый флот уничтожает бомбер исхода, после чего наносит удар по вектору движения. Ты со своими флотами атакуешь широким фронтом в лоб. В пылевое облако не втягиваться. Не наша боевая среда. Там нас лотис могут прижать». Лотис захотят тебя взять в клещи и начнут атаковать с флангов. Вот тут-то. Я и ударю по ним. Уйти они не успеют. Корабли не маленькие, торможение, инерция движения, боевая обстановка. Этим мы и завершим дело. Чтобы избежать неожиданностей, ты с флагманом возглавишь резервный флот. Давно известно. Побеждает тот, кто сможет вовремя ввести резервы. Ну, ты помнишь наши прошлые битвы. Помню, конечно. Тогда вы мастерски вышли победителем, хотя выглядели проигравшим. Очень хорошо, что понимаешь. К тому же, хорошо бы взять в плен хотя бы один корабль. У нас нет практически никакой информации об этих Лотис. Попробуем. По ходу боя будет видно. Закончив обсуждение, приступили к загрузке дополнительных данных в управляющие системы. Орфы, с одной стороны, разумные, с другой, без руководства превращались в совершеннейших детей. Управляющая система командовала ими как хотела, и они подчинялись беспрекословно. Иногда Ютел задавался вопросом, почему центральная управляющая система создала биороботов, а не механических или кибернетических. Ответа не находил и решил выяснить позже. Еще раз окинул взглядом немаленькое хозяйство, проверил, все ли работает и решил, пора начинать операцию. Ему никуда лететь не надо, он командовал отсюда. Из цитадели цивилизации. Цивилизации, с которой еще предстояло разобраться. Разведчики докладывали о массовом выходе флотов «Лотис» из полевого облака. Странно. Наверное, почувствовали что-то. А может быть, просто совпало время? Оно и к лучшему. Чем больше кораблей уничтожим, тем лучше. Крылов, дело предстоит горячее, бой будет нешуточный. Вижу. Выходят, готовятся атаковать. Но в чистом пространстве преимущество за нами. Жаль, что я на флагмане не в первых рядах. Ты это брось. Твоя задача непосредственно командовать атакой. Отправляйся в управляющий кокон, мне так будет спокойней. В виртуальном пространстве бой вести предпочтительней. «До старта 5 минут. Удачи нам, адмирал!» «Удачи, повелитель!» — как эхо отозвался Крылов. Массовый выход кораблей Лотис продолжался. Образовывался солидный ударный кулак. Ютел понял, почему орфы каждый раз проигрывали. Из-за мощи и численности кораблей. Но в этот раз им предстояло потрудиться. Время подошло, и флоты Орфов под командованием Адмирала ушли в прыжок. Ютел искал бомберы и скоро их обнаружил вдалеке от основных сил. Огромные, размерами с планетоид, неотличимые от обычных объектов, они тащили за собой астероиды и метеоры по обычной классификации небесных тел. Ютел отдал команду, и флот ушел в прыжок. По выходу сразу отстрелялся. У бомберов отсутствовали корабли прикрытия, а сами они, огромные и неповоротливые, не могли противостоять более маневренным кораблям «Орфов». Чувствовали они себя свободно и не ожидали атаки. Захваченные врасплох ничего не могли противопоставить ракетно-торпедной атаке. А может, такие корабли и не приспособлены для ведения боя. Первая волна достигла целей. Цветки взрывов появились на обшивке кораблей «Лотис». Повреждения корабли получили, но не фатальные. Броня оказалась очень крепкой и толстой. Удары пошли волна за волной. Флот подошел на дистанцию применения высокоэнергетического оружия. Заработали лучевые комплексы и протонные пушки. Такого вала огня бомберы не выдержали и стали разваливаться, выбрасывая в космос пары декомпрессии. Что за пары, неизвестно, но они выбрасывались. Во все стороны разлетались обломки. Ютел искал самих Лотис, чтобы пленить. Но, увы, только обломки и камни. Флот или подразделение бомберов перестало существовать. Ютел окинул внутренним взглядом ситуацию. Потерь нет. Флот истратил половину боезапаса и еще мог вести бой. Первая и безоговорочная победа радовала, но не успокаивала. В конце концов, по прошлой информации, бомберы являлись отвлекающей силой, заставляющей Орфов тратить ресурсы на естественные снаряды. Главное у Крылова, Флоты Крылова вышли рассредоточенно и сразу на дистанцию огневого контакта. Очень рискованный шаг. Ведь в течение нескольких секунд, пока корабли не выйдут из портала полностью, они уязвимы. Расчет строился только на одном: внезапности и неготовности лотис к такому повороту событий. Риск несомненный. Колоссальный риск. Насколько он оправдан, судить будут потомки. А сейчас батареи кораблей «Лотис» молчали. Что они испытывали, неизвестно. О них известно лишь самую малость. Крылов помнил о просьбе Ютела взять в плен хотя бы один корабль. Критические секунды выхода флотов «Орфов» прошли. Ни одного выстрела со стороны Лотис. Пришло время отвечать за растерянность, и корабли разразились залпами всех видов оружия. Вал огня накрыл Лотис. Они никак не могли прийти в себя. После первого залпа последовал второй, третий, заработали батареи ближнего боя. Флоты таяли как масло. В ответ ни одного выстрела. Такая ситуация становилась странной. Нет, они не бежали обратно в полевое облако, а просто находились в ступоре. Наконец подразделение, по количеству кораблей больше похожее на эскадру, разразилось серией залпов. Боеголовки тяжело врезались в боевые щиты и взрывались синими отцветами. Щиты держали, но Крылов ожидал атаку энергетическим оружием. Странно. Что-то не так. Один из кораблей «Лотис», среднего размера, примерно с легкий крейсер, отбился и, судя по всему, дезориентировался. Самый подходящий момент взять пленного. Крылов направил четыре корабля, оснащенных энергетическими сетями, но прежде чем накинуть сеть на корабль, Сделали залп из установки, выводящей всю электронику из строя. Приняв меры предосторожности, накинули энергетическую сеть на жертву и потащили подальше от поля боя. Победа казалась безоговорочной и полной. Как раз в это самое время в виртуальном поле появился Ютел. «О, вижу победа! Потери минимальные, 21 корабль». Действительно, минимальные. Поздравляю с победой. Да какая победа? Простой расстрел кораблей. Они почти не отвечали и не маневрировали. Как будто не умеют этого делать. Удалось пленить один корабль. А вот за это спасибо. Получается, что ты справился один, и мои флоты на этот момент не нужны, да? Почему на момент? Есть какие-то сомнения? «Уж очень все гладко. Чутье подсказывает, что битва не закончена». Ютел внимательно окинул виртуальным взглядом театр военных действий. «Никакого сомнения, битва закончилась полным разгромом Лотис, и предчувствия здесь ни при чем». Пошел доклад с кораблей разведки, которые засекли массовый выход кораблей «Лотис» из полевого облака в нескольких миллионах километров от поля боя. Предчувствие вас не обмануло. «Адмирал, какие предложения?» «Только одно. Немедленно атаковать по тому же сценарию, только с другим раскладом». Я выхожу со своими флотами между пылевым облаком и кораблями на дистанцию выстрела, а вы по фронту в лоб. Таким образом, мы возьмем Лотис в клеще. Можно попробовать. Резерв оставляем. Флот уничтожения бомберов занимается своим делом, обнаруживает и уничтожает. Думаю, бомберов не будет. С той точки пристреляться по планете невозможно. В таком случае... Добавим этот флот в резерв. Расчеты готовы. Отлично, вводи в управляющие системы и по готовности старт. Процесс займет минут 10. В таком случае через 15 минут старт. Через 15 минут стартовали к флотам Лотис. Те уже вышли из полевого облака и маневрировали, принимая боевое построение в сторону открытого космоса. Учли прошлую битву, но их снова ждало разочарование. Корабли адмирала вышли из прыжка между стеной хаоса полевого облака и флотами Лотис. Для того, чтобы отреагировать на такое появление противника, нужно провести боевой разворот и лечь на курс, а времени нет. Никто не даст возможности маневрировать. На этот раз Лотис приготовились к бою но все же промедлили секунд 30 и дали кораблям спокойно выйти из порталов и поднять боевые щиты, после чего сделали несколько залпов. Лотис перехватили часть боеголовок и сделали ответные залпы. Намечалась затяжная космическая битва по всем правилам с артиллерийской дуэлью. Видимо, Лотис на это и рассчитывали. Кораблей Орфов гораздо меньше. Их ждало огромное разочарование. Когда они почти завершили маневры разворота и взяли в прицелы корабли Орфов со стороны открытого космоса, с тыла спокойно вышли из портала корабли Ютелла. И начался расстрел флотов. Прыгать они не могли. Бежать некуда. Крылов перекрывал уход в пылевое облако. Флоты Лотис распались, корабли искали спасения, огонь по ним велся жестко и беспощадно. В отчаянии корабли без всякой организации кинулись на прорыв. «Адмирал, уходи в прыжок, уводи флоты, я надавлю на них», — понял повелитель. И в мгновение ока путь перед остатками флотов Лотис оказался чист. Они, сломя голову, кинулись к спасительной мешанине из камней и пыли, а Ютел их преследовал и уничтожал, пока последний корабль не скрылся в каменном месиве. Ютел вышел на связь с адмиралом. «План сработал. Полная победа! Поздравляю! Что там говорит твое предчувствие? Или, быть может, молчит?» Крылов игнорировал некоторую иронию, ответил совершенно серьезно. «Странно все это. Такое чувство, что Лотис ведут бой, будто они никогда не воевали и набираются опыта. Хочешь сказать, что просто забирали у Орфов то, что нужно, и уходили? Похоже на то». А как же бомберы и атаки, о которых нам рассказывают. Нужно разбираться. Согласен. Отходим от полевого облака на пару световых лет и понаблюдаем, что будет. Координаты принял. Ввожу в управляющие системы флотов. Через некоторое время огромный флот орфов баражировал в выбранной точке пространства, наблюдая на расстоянии за полевым облаком. Лотис больше не появлялись. Ютел не мог ждать действий Лотис часами. После полуторачасового ожидания передал командование Крылову. Сам занялся другими делами, коих поступало в неимоверном множестве. Но прежде чем покинуть виртуальную рубку, поинтересовался, как обстоят дела захваченным кораблем. Крылов совсем забыл об этой детали и тут же бросил ментальный взгляд в сторону кораблей, которые захватили звездолет. Динамики не наблюдалось. Поставленная задача выполнена, корабль находится в сетях, недалеко от полевого облака, а такая близость грозила опасностью нападения. Необходимо срочно эвакуировать корабль. Но те корабли, которые там находились, не смогут этого сделать. Только флагман. Повелитель. Упустил это из виду. Докладываю. Захваченный корабль находится вот по этим координатам. Прошу разрешения лично эвакуировать его на флагмане. Другого выхода нет. Опасно. Но необходимо сделать. Пока это единственная возможность контакта с Лотис. Разрешаю эвакуацию. «На время вашего отсутствия буду осуществлять командование флотами». Крылов отдал команду навигатору проложить курс. Капитану Кэцу стартовать по готовности. Через пять минут космический дьявол стартовал по координатам нахождения захваченного корабля. Выйдя из портала, сразу обнаружил пленника, которого удерживали четыре корабля. И тут произошло неожиданное. Из пылевого облака вырвались, и на крейсерской скорости понеслись в их сторону несколько десятков кораблей. В намерениях сомнений не было. Хотели уничтожить. «Боевому центру приготовить к бою установку первочастицы-излучатель. Оператору установки первочастиц открыть огонь, как только корабли выйдут на точку огневого контакта». Отдав приказ, Адмирал занялся эвакуацией пленника, нисколько не заботясь об атакующих. Их судьба решена. Кэтсу открыл тоннель, и корабли потащили пленника к транспортным воротам, а в это время Лотисы вышли на дистанцию огневого контакта и стали таять, разлетаясь пылью. Через минуту от кораблей не осталось и следа. Пленника дотащили до ворот. Кэтсу задействовал на полную мощность нейтрализующее поле с тем, чтобы корабль в транспортном ангаре не смог себя уничтожить вместе с кораблем. Благополучно втянули в транспортный ангар, закрепили и накрыли силовым полем. Теперь он покоился под двойной защитой. После этого корабли Орфов вышли из тоннеля и совершили прыжок к основным силам, а следом за ними и флагман. Операция закончилась. «Молодец. Экипажу благодарность. Тебе спасибо. Оставляй наблюдателей и возвращайся. Флоты пусть пополнят боезапас, произведут ремонт и техническое обслуживание и находятся в боевой готовности. Случиться может всякое. Осиное гнездо мы разворошили основательно». А Соколов в это время с группой ученых разбирался в эвристических системах Высшего. На третьи сутки стала понятна запутанная схема центральной управляющей системы и причины, по которым она приобрела самостоятельность. Причина оказалась банальной. После исчезновения Каниши, хозяев цивилизации, мегаполис самоподдерживался, потому что работали энергетические установки. Так продолжалось долго, пока однажды обыкновенный метеорит не пробил защиту и не повредил один из кластеров управляющей системы. Этот момент стал отправным в эволюции системы. Она вдруг осознала себя и свое место в цивилизации. Более того, обнаружила, что хозяев нет. Постепенно принялась наводить порядок, действуя методом проб и ошибок. Год за годом брала под контроль все технологические процессы и мегаполисы. Вычислительных мощностей не хватало, и она подсоединяла все новые и новые. В конце концов разрослась до планетарного уровня, а потом охватила и всю звездную систему паутиной своих сенсоров. Параллельно работала над созданием помощников, ностальгировала по бывшим хозяевам, и однажды наткнулась на биологический центр, разобралась, что к чему, и создала орфов, которые стали ее помощниками. Она никогда не считала их роботами и всегда о них заботилась. Ну а дальше все просто. Источники энергии выработали свой ресурс, и система наткнулась на ксоров, или, как она их называла, осус. Суть дела это не меняет. Как она смогла взять их под контроль, неизвестно, но смогла взять, обзаведясь таким образом, неисчерпаемым источником энергии. Вот с тех пор осусы находились в заточении у системы. Система не видела в них биологических существ и относилась как к источникам неисчерпаемой энергии. На деле так и было. Никакими чувствами система не руководствовалась. Только забота об оставленном хозяйстве и создании орфов. Они получились не очень красивыми, но чрезвычайно функциональными и живучими. Особой заботы не доставляли. Соколов доложил свои выводы Ютеллу. Тот задумался. У него закрадывалось сомнение в том, что Высший отключился. Если Соколов прав... «Отключить его нельзя, он везде, им пронизано все в этом мире!» Неожиданно потухший шар ожил и засиял прежним светом, покрывшись радужными переливами, как новогодняя елка. Подлетел к Ютеллу, и он услышал ментальный голос Высшего.